Глава 7. Векселя и их оплата в условиях дикой природы. Людей Ваня ненавидел. В смысле, абстрактных людей. Человечество вообще. Веры у него к нему, к человечеству, не было никакой. Ну, то есть, совсем никакой. Некоторым конкретным людям Иван, несмотря ни на что, все-таки доверял, хотя и постоянно одергивал себя, напоминая самому себе о том, как его за последний год неоднократно кидали. Совсем некоторых Иван любил. Помимо Маши, в этот список, безусловно, входил горластый теска, его родители и Звонарев. К остальным своим знакомцам Маляренко относился с уважением и вежливостью, но без тех особых теплых чувств, которые принято называть дружескими. Эти размышления, которым Иван предавался гостя в доме Звонаревых, натолкнули его на весьма интересные выводы. А именно, до да какого черта я вообще стесняюсь? И не пора ли нахрен пересмотреть свою жизненную позицию? Настроение было говенным. Утром, еле-еле крутя педали, в поселок притащился док и сообщил, что Алла умерла за три часа до его приезда. И, судя по всему, диагноз там был такой, что ему... Опытнейшему сельскому врачу без аппарата по гемодиализу делать было там нечего. Маша ударилась в слезы, а док, жахнул стакан бормотухи, только развел руками. Не судьба. Доку Ваня верил. Несмотря на некую гнильцу в душе и страсть к выпивке, он был, в общем, неплохим человеком, истинным профессионалом и иногда творил настоящие чудеса. Да такие, что местные, бывало – Молились на него едва ли не больше, чем на самого Ивана. «Серый, собери здесь народ. Весь нужный народ». Маляренко подвигал челюстью и сгорбился. «Надо хорошего человека помянуть. И поговорить с вами хочу». Вечером Иван толкнул программную речь, которая сводилась к тому, что всех строителей из Бахчисарая, а также пленных, он забирает на всю весну и лето для своих нужд что работы у него на всех хватит, и если тут найдутся еще добровольцы, то он с удовольствием их примет, и что дополнительным условием будут собственные запасы еды, потому что кормить их он точно не будет. На этой фразе Маляренко изо всех сил ёкнул кулаком по столу и обвел присутствующих тяжелым взглядом. С домами здесь придется обождать. Вопросы? На лице Звонарева была написана полнейшая готовность помочь другу. Олег недовольно щурился, а все лужины, растерянно переглянувшись, только кивнули. «Дело выгорело. А как вы хотели? Саночки возить вам тоже придется». «Чего задумал, Иван Андреевич?» Дядя Гера, глубоко в душе офигевший от сверхнаглых запросов Маляренко, был само внимание. Ваня припомнил Петра Алексеевича Романова, и, чувствуя себя совершенно оборзевшим, снова йокнул кулаком по столу. Порт. Слово это было грандиозным. Настолько, что народ впечатлился по самое не могу. Непонятная лодка, валяющаяся неизвестно где, сразу превратилась в нечто глобальное, способное связать затерянное поселение со всем миром. Люди очнулись, ожили и дружно загомонили, обсуждая идею Ивана, Глаза дяди Геры и Славки заблестели, Олег разом перестал хмуриться, и даже мама Надя изобразила заинтересованность. «Что вы имеете в виду?» Ваня почувствовал, как рука, сидящая рядом Маши, лезет под столом ему в штаны и широко улыбнулся. «Эм... Будущее, Надежда Иосифовна. Наше общее будущее». Они опять договорились. Лодку вытащили на «Ура». За полчаса шутками перебаутками и веселым матерком светлое будущее людей выкатилось из ямы и замерло посереть Крымской степи. Зрелище это было сумасшедшим. Кораблик на колесах за сто верст от моря. Ну ладно, за пятнадцать, но все равно. Тяжелее всего дался огромный ящик с массивными железками. Что это были за железки, никто не знал. Никаких инструкций к этому ящику не прилагалось только серые стальные болванки замысловатых форм, какие-то валы, маховики и полуметрового диаметра винт. Промучившись полдня и так и не вытащив воротом ящик целиком, Маляренко дал команду разобрать содержимое и вытащить детали поодиночке. «Иван Андреевич, это точно двигатель!» Глаза Юры азартно блестели. Клодкий двигатель!» «Только я пока не могу понять, что это за двигатель!» «На паровик не похож, котлов нет, и ни не дизель какой-нибудь». Маляренко стоял над разложенными на земле массивными деталями и задумчиво ковырял в носу. То, что это лодочный мотор и ежу, было понятно. В лодке были предусмотрены гнезда для крепления. Но вот что это был за мотор, никто не знал. Ни Лужин-старший, ни Олег, ни Звонарев. На консилиум собрали всех, кто хоть как-то разбирался в технике. Мужики дружно сопели и чесали затылки. Принцип сбора запчастей в единое целое был, в общем, ясен, а вот как эта штука будет работать, было непонятно. Иван скосил взгляд в сторону. Дядя Гера, Станислав и Олег, позабыв обо всем на свете, в том числе и о своем недавнем скепсисе, оживленно обсуждали открывшиеся для общины перспективы. «Лодка с мотором – это вам не весельная шлюпка и даже не парусная яхта». Это гораздо, гораздо серьезнее. Все прекрасно понимали, что искать людей надо именно на побережье, а такой агрегат в нынешних условиях просто незаменим. «Ладно, народ, заканчивая дискуссию, пойдем ужинать». Иван махнул рукой в сторону кухни, где вовсю суетились женщины. Долгий и тяжелый день закончился. Лодку, двигатель и ворот перевезли. На вечернем небе одна за одной... Стали зажигаться звездочки. Пора уже было подумать и о заслуженном отдыхе. — А я тебе говорю, надо строиться на месте бывшего поселочка наших рыбаков. Стас махал руками, словно мельница. — От этого места до нас ближе будет, и камня там много. Эти аборигены его много натаскать успели. Так-то оно так. Но там уж очень дорога крутая до нашего поселка. Сергей Геннадьевич был весь в сомнениях. Будет там порт... «А как туда э, какие-нибудь товары возить? На себе таскать?» Кораблик, перевезенный к хутору и спрятанный под свежей зеленью деревьев, был предметом ожесточенных споров. Все спорили со всеми. Лужин со Звонаревым, дед с Юркой, а сам Иван с Машей. Та уперлась и ни в какую не желала уезжать к рыбакам. «Один раз я чуть туда не залетела», — шепнула она мужу. «И теперь даже хозяйкой туда ехать не хочу. Понял?» Точку в споре поставил, как ни странно, неизвестный Ивану тощий мужик средних лет, работавший на разборе выброшенного на берег корабля. Он долго хмыкал, кашлял и мялся, боясь прервать жаркий спор руководства, но в конце концов не выдержал и, поученически подняв руку, взял слово. Удивленные выходом на сцену пленного работяги, люди моментально заткнулись. «Так что получается?» Я так понимаю, что из всех присутствующих только я один побывал и там и там. Что я хочу сказать: здесь на ручье можно построиться, дерево и камень можно на лодке перевести от рыбачьего поселка это не сложно. Но тут нет бухты и каменистое дно. Это опасно. Зимние штормы здесь очень сильные, да и летом тоже случаются. Там у рыбаков есть и бухточка и стройматериалы, но с водой там не очень. Источник совсем хилый. Я бы предложил построиться возле того корабля, где я нынче работаю. Там и дно песчаное, и коса от моря, как волнорез, работает. И затон такой приличный. Даже в штурм там вода почти спокойная. Маша подскочила и захлопала в ладоши. И ручей там большой, и отсюда совсем недалеко. Маляренко об этом варианте как-то и не подумал. Предложение, озвученное рабочим, что называется, щелкнуло. Разрозненная картина сложилась в единое целое, и он улыбнулся. «Так тому и быть. Я согласен. Будем строиться именно там». Следующие три недели пролетели как один миг. Дел было столько, что Иван даже успел подзабыть, как выглядит тело его жены. Денно и ночно приходилось решать массу вопросов, каждый из которых, на первый, второй и третий взгляды, были совершенно неразрешимыми. А где? А как? А это? А то? А сё? Голова шла кругом. Если бы не спокойная уверенность Сергея Геннадьевича, то Иван, скорее всего, махнул бы на всё рукой и согласился бы на бухту рыбаков. Место, самолично выбранное Иваном на месте старого охотничьего лагеря, постепенно превращалось в некое подобие строительной площадки. Рабочие перевезли на тележке все каменные блоки от раскопа, И даже на всякий случай несколько тонн глины. Тяжеленные доски, сложенные там же на раскопе, пришлось распилить пополам. И все равно, каждую пятиметровую дубовую плаху пришлось перевозить на тележке отдельным рейсом. На берегу Затона сразу за линией пляжа заложили основательный фундамент под лодочный сарай. Звонарев Покумеков и начертив на песке какие-то каракули, вышел со следующим предложением. Поставить две параллельные каменные стены, сверху сделать крышу, используя пятиметровые доски, как лаги, на которые лягут стропила и кровля, и не делать у сарая ни передней, ни задней стенки. Иван Серому доверял. Он был профи. Выдав строителю карт-бланш на все строительные работы, Маляренко сосредоточился на самом главном вопросе – на лодке. Спустить ее на воду пока не представлялось возможным. В корпусе у кораблика было аж три дырки. Одна, самая большая, в корме, явно под винтовой вал, и еще две, небольшие, были расположены в самом низу днища, симметрично относительно киля. Инструкцию по сборке и установке двигателя найти так и не удалось. Иван честно обшарил все ящики, сундуки и ящички, извлеченные из маленького трюма, но так ничего и не нашел. Была целая куча цепей, цепочек, деревянных и металлических деталей, были весла, уключенные и мачта. Был туго свернутый и отлично упакованный настоящий шелковый парус, при извлечении которого женщины издали просто-таки ультразвуковую ударную волну. Но инструкции нигде не было. «Блин, братан, не верю, что забыл. Опять издеваешься?» Всего деталей мотора было немного. 22 железных штуки. Из них полтора десятка соединялись и крепились между собой совершенно очевидным способом. А вот остальные семь штук. Ну вот куда, например, надо было ставить настоящую чугунную печку? Котлов-то для пара не было никаких, а охлаждающие испарители точь – точь-в-точь, как на холодильниках, только в десять раз больше. Их куда? Иван был в тупике. Этот вопрос надо было решать безотлагательно. Надежда Иосифовна, посовещавшись с отцом, разбила всех мужчин поселка, включая пленных работяг, на две смены. В каждой из них было поровну как звонаревских строителей, так и бывших стасовских парней. Благодаря такому половинчатому решению и поселок не оставался без защиты, и строительные работы удавалось вести и там, и там. Отработав 10 дней, смена собирала вещички и уходила домой, а через 4 дня приходила другая – на эти четыре дня на стройплощадке и в Юрьево работа затихала. Возле стройки на кораблике оставался рабочий, назвавшийся Борисом, а на хуторе возле лодки Кузнецовой, Маляренки, агроном Сергей Александрович и Саша, на отрез отказавшийся возвращаться в Бахчисарай. Потерю Аллы молодой человек переживал очень тяжело. Иван внутренне удивлялся, такой привязанности Александра, но, постоянно костеря себя за толстокожесть и цинизм, мысли свои держал при себе. Собирая за ужином, за столом всех жителей, включая Ванечку и Бориса, Иван с тщательно скрываемой нежностью оглядывал всех семерых жителей его будущей вотчины. «Лужины – это отдельная тема, а это мое. Это мои люди. И Борю я не отдам, и женщин для мужиков своих найду». И дома всем построю. Сегодня по машиному календарю, который, как ни странно, совпадал с календарем, ведомым Надей, было воскресенье. А значит, обычный ужин, на который, как обычно, в пересменок собирались только свои, начат был совсем рано и закончился уже засветло. Сытно отдуваясь, Ваня, ругая себя за техническую неграмотность, снова поплелся к кораблику и разложенному рядом с ним движку. Маша сочувствующе покачала головой, глядя вслед мужу. Эта нерешенная проблема грызла его похлеще иной болезни. За последние пару недель Маляренко стал нервным и замкнутым. Судьба всего проекта висела на волоске. Немоторная лодка лужиным была не нужна. Да и самому Ивану тоже. Маляренко держал себя лишь чудовищным усилием воли, старательно излучая уверенность в успехе дела, И только жена чувствовала, муж на грани. Иван оглянулся. За ним сегодня увязался Саша. Он постепенно отошел от смерти Аллы и немного ожил, перестав все время угрюмо молчать. На всеобщем консилиуме он тоже присутствовал, но именно присутствовал. Мысленно он был где-то далеко и не произнес тогда ни одного слова. — Можно с вами? — Нужно. — Есть идеи? «Есть, Иван Андреевич!» Сашку так и подпирало выложить свою идею. «Опа! Ну, давай, давай!» Маляренко с надеждой уставился на парня. «И что это такое?» «Это!» Саша едва не прыгал. «Двигатель внешнего сгорания!» «Чего? Что за...» «Никогда таком не слышал!» «Бррр!» «Стоп! Еще раз!» «Я таких читал!» «Давно, еще в детстве!» «У отца подшивка техника молодежи была!» «Я вспомнил!» «Были такие штуки старинные, сейчас нигде не применяются, двигатели внешнего сгорания». А вот и матрос-моторист нашелся. Иван круто развернулся и упер свой фирменный ярмаковский взгляд в омича. Тот заметно струсил. Шеф, как он мысленно называл Ивана, его и пугал, и восхищал. «Сделаешь. Первая найденная женщина твоя. Второй дом твой. Понял? Матрос-моторист». Иван хлопнул ошарашенного парня по плечу и спокойно пошел к дому. «Теперь он горы свернет. Маша, готовься!» Иван в предвкушении улыбнулся и, насвистывая веселую мелодию, заметно ускорился.